Издательство Миф. Издательство Миф. Миф представляет. Издательство Миф представляет. Кандок Ли. Корейские мифы от небесного владыки и принцессы Пари до королей драконов и духов-хранителей. Перевод с корейского Лидии Азариной Читает Джем Небеский Предисловие научного редактора Миф — это сказание, которое передает представление людей об их предках, причинах возникновения тех или иных событий, происхождении всего сущего. Согласно этнологу Клоду Леви Стросу, Мифы представляются нам одновременно и как системы абстрактных отношений, и как объекты эстетического созерцания. Это действительно так. Читая, мы мысленно выстраиваем художественную композицию, структуру истории и одновременно либо считываем, либо угадываем ту идею, что заложена в основу. О корейских мифах мы знаем не так много. Некоторые из них дошли до нас в исторических памятниках. В первую очередь, в сочинениях исторические записи трех государств Самгук-Саги XII век придворного историографа Ким Пусика, а также оставшиеся сведения о трех государствах Самгук-Юса XIII век буддийского монаха Ирёна. В этих книгах представлены мифы о первопредках. Тангуни, основатели первого легендарного корейского государства, первых правителях государств Когурё, 37-й год до нашей эры, 668-й год, Пэкче, 18-й год до нашей эры, 660-й год, и Силла, 57-й год до нашей эры, 935-й год, о наиболее известных духах. Некоторые мифы дошли до наших дней в устной традиции и в литературных памятниках. Записан корейский фольклор был достаточно поздно, только в конце XIX начале XX веков. Поэтому некоторые сюжеты были утеряны, а некоторые существуют в различных вариантах, и уже трудно установить, какой именно более ранний. Традиционно принято классифицировать мифы следующим образом: космогонические, рассказывающие о возникновении солнца, луны, звёзд и другом. антропологические мифы о происхождении человека. Этиологические о происхождении отдельных вещей или явлений, имён, фамильных родов или содержащие мифическую историю конкретного места. Мифы о духах, культовые и религиозные, самые поздние, связаны с проникновением религии и попыткой их интерпретации. Мифы об основателях государств Мифы хранят память о времени, в которое создавались, но при устной передаче нередко дополняются новыми эпизодами, описаниями и диалогами. Частый случай, когда один и тот же миф в разных деревнях или разных провинциях представлен по-разному. В Корее мифы лучше всего сохранились на острове Чеджудо, к югу от южной оконечности корейского полуострова. В силу удалённости этого острова от материка, Чи-Джу-До вошел в состав Кореи, тогда государства Корео, в начале X века. Это самый крупный корейский остров, в настоящее время одна из провинций Республики Корея. В книге Ли Кён-Дока представлены в первую очередь мифы именно этого региона, при этом многие из них дошли до нас в устной форме, в шаманских песенных сказаниях Панпхури. На шаманизм, веру в 10 тысяч духов, оказало влияние вера корейцев в духов умерших людей, а также духов живой и неживой природы. Повлиял и буддизм, по-видимому, из него была заимствована трехчастная концепция о делении мира на верхний, средний и нижний. В шаманский пантеон были включены и некоторые буддийские божества. Для коммуникации между мирами шамана использовали камлания. Ритуалы Кут Именно во время Кут шаманки Мудан или слепцы-шаманы Паксу исполняли панпхури под ритмичный стук барабана, чтобы привлечь внимание духов. Кут мог быть как массовый, так называемый большой Кут, Т-Кут, так и исполняемый одной шаманкой. Место для обряда подбиралось специально. Это могла быть и площадка перед священным деревом или алтарем, Но мог быть и дом клиентов, или одно из мест, где, как считалось, пересекались миры живых и мёртвых: берег, дорога, склон горы. Обычно кут состоял из четырёх частей. Шаманка вызывала духа, затем развлекала его песнопениями, танцами и едой, а потом спрашивала причину его появления и далее провожала. Соответственно, Пампхури были предназначены для ублажения духа и завоевания его расположения, и для каждой ситуации подбиралось своё сказание. Пампхури принято делить на три группы. Ильбансин пампхури, которые известны всем без исключения, их исполняют все шаманы по всей территории острова Чиджудо. Тансин пампхури, которые характерны для определённой деревни. Чосансин пампхури Песенные сказания, которые передаются в конкретной семье или среди определенной группы шаманов. Есть также пять панпхури, которые стоят особняком. В книге «Корейские мифы» изложены семь из двенадцати известных ильбансин панпхури. Первое. Песенный сказ о небесном владыке Чхонжи Ван Панпхури. Космогонический миф, который известен только на острове Чиджудо, и объясняет, как на небе появились одна луна и одно солнце, как были разделены живые и мёртвые. Отметим, что этот миф представлен в книге первым и служит отправной точкой для последующих событий. Одновременно он указывает на существовавший в Корее культ неба и веру в небесного владыку или нефритового яшмового императора. Если в традиционных конфуцианских представлениях небо не имеет персонифицированной физической оболочки, то небесный владыка, напротив, имеет и оболочку, и физические желания, и также проживает в небесном дворце, окруженный слугами. Есть у него и семья. Второе. Песенный сказ о сам сын Хальман, сам сын Хальман Понбхури, рассказывает о появлении в мире людей богини чада рождения, При этом в данном изложении он объединен с песенным сказом об Оспе «Манурапанпхури». «Манурапанпхури». Объяснена причина появления сам сын Хальман, причина появления ее противоположности. Чосын Хальман. Третье. Песенный сказ о богине судьбы «Самгонпанпхури». Посвящен истории девушки Камынджан, младшей из трех сестер, которая несправедливо была изгнана из дома, потому что считала, что кроме родителей и небесного владыки ей следует благодарить еще и собственную судьбу. Родители не были с этим согласны, но в конце концов поняли, как глубоко заблуждались. Четвертое. Песенный сказ о посланце Чхасапанпхури. Почти детективная история, главный герой которой кон ним. должен найти владыку загробного мира Ёмна, чтобы узнать, почему в одной семье разом умерли три сына. В данной книге даётся именно первая история о Каниме, Ганце между двумя мирами живым и мёртвым. Но в корейском фольклоре этому герою посвящено и множество других историй. Пятое. Песенный сказ о Самане, Самани Панххури, рассказывает о Со Самане, который перехитрил отправленных за ним чиновников того света и удлинил свою жизнь в сотню раз. 6. Писенный сказ о богине злаков Сигён Панпхури. О удивительной девушке Чэчхонби, которая боролась за свою любовь и не боялась ни гнева небожителей, ни самой смерти. 7. История двери о песенном сказе Мунджон Панпхури. объясняет, откуда взялись домашние духи, от духа двери до духа отхожего места, кем они были и какая история их объединяет. В книге Корейские мифы представлен также отдельный панпхури о путешествии сироты по имени Оныль. Сегодня песенный сказ о стране Вончханган. Вончханган панпхури. В поисках родителей Оныль встречает разных людей и существ каждый из которых не может решить некоторую проблему. После встречи с родителями Онэль узнает, как следует помочь каждому из встреченных ею героев и восстанавливает гармонию. Также представлен широко известный шаманский эпический миф о брошенной принцессе Пари, Парита Ги, которая отправилась в загробный мир за лекарством для своих родителей, а позднее стала первой шаманкой, чтобы помогать душам умерших обрести приют. Во время проведения Кута данная песня исполнялась за упокой души умершего. На корейские мифы оказали влияние и религиозные воззрения. Подтверждение тому мы видим в мифе о противостоянии Шак-Ямуни и Маитреи, так напоминающем спор двух братьев из песенного сказа о небесном владыке. Здесь мы встречаем интересную особенность корейского фольклора. Имена не имеют значения. Так как важна ситуация, спор между тёмным и светлым, злым и добрым. Противопоставления, бинарные оппозиции отражают гармонию мироздания. Не бывает добра без зла, не бывает света без тьмы. Так что даже если добрый брат замечает, что злой брат обманывает, он прощает его, так как цель их взаимодействия это привести мир из хаоса. гармонии. Бинарность может также проявляться через единство и одновременно противопоставление неба и земли, взаимодействие небесных посланников с земными женщинами и рождение уникальных наследников. Также бинарные оппозиции могут касаться естественных и культурных символов. Ещё в мифах мы можем встретить указание на пять стихий или пять цветов, пять направлений. Север ассоциировался с чёрным или синим цветом, зимним временем года и черепахой, обвитой змеёй. Восток с лазурным сине-зелёным драконом, весной и рождением. Запад с белым тигром, осенью и символической смертью. Юг с красной птицей и летним сезоном. Центр это жёлтый или коричневый цвет земли. Специального времени года для него не было. Позднее стали выделять межсезонье. Подобная пятичастная система представлений о мире пришла в Корею из Китая и дополнена была представлениями о пяти вкусах, полных и пустых органах тела, конфуцианских нормах морали. Отметим, что жёлтый цвет также ассоциировался с императором. В большинстве представленных мифов Герой или героиня сталкиваются с проблемой и успешно проходят одно или несколько испытаний, чтобы затем получить вознаграждение. Они разгадывают загадки, жертвуют собой, меняют пол, выполняют невероятные поручения, например, отмыть уголь. Подобные подвиги символизируют инициацию героя, готовность его к переходу на следующую ступень, уникальность способностей. Многие из загадок относятся к категории мировых, то есть мы можем встретить их в культуре других народов, так как часто мифы отражают представления о взрослении человека, его символическом превращении. Также в книге представлены мифы о корейских духах, самая большая группа мифов, знакомая всем корейцам. Вера в духов на корейской земле начинается задолго до первых веков нашей эры. когда на полуостров проникают буддизм и конфуцианство. Ещё до этого люди верили в особые силы природы и поклонялись ей, наделяли душой и сверхъестественными способностями окружающее пространство. Самыми известными духами являются духи гор Саньсин, духи умерших людей Квисин, духи воды Сусин или Мульквисин, а также духи болезней. дух оспы, мама саним и дух лихорадки ёксин, которые порой в мифах могут быть представлены одним героем. Также в народных обрядах встречается культ звёзд и культ деревьев. Некоторые духи могли помогать человеку, защищая его от напастей, но некоторые, напротив, стремились уничтожить смертного, проникали в его тело, заставляли его испытывать боль и мучения. такими нечистыми духами считались квисин и души предков, не получивших должного внимания от своих потомков. Как писала этнограф Корея Вет Ионова, чтобы успокоить вредных духов, им оказывали усиленные знаки внимания. С помощью магических формул, молитв или угроз выманивали их из страдающего тела и поселяли в бутылку, куклу или животное. Так, одним из способов борьбы с духами в государстве Селла было исполнение специальных стихов заклинаний Хянга. Пример тому история Чхохаёна и изгнание духа оспы, лихорадки из тела его жены. Еной пример сотрудничество, как показывает опыт Чхольхёна в мифе о трёх гостях-духах из за реки. Духи награждали тех, кто относился к ним доброжелательно, и нещадно карали тех, кто был жаден и зол. Отметим, что подобные представления о духах болезней существовало вплоть до начала 20 века и повлияло на то, что вплоть до конца 19 века корейцы воспринимали оспу как гостя. Вместо лечения вызывали шаманку и проводили кут, накрывали столы и провожали духа с дарами. Структура книги устроена таким образом, что знакомство с героями происходит постепенно. Если первый миф посвящён небесному владыке и его детям, то последний подробно рассказывает о злоключениях конимы в мире, где есть загробный мир и в доме обитают разнообразные духи со своим характером. Элементы корейских мифов по-прежнему сохраняют своё влияние в корейской культуре. Распространены изображения Чхаёна, который спас свою жену от духа оспы, лихорадки. В деревнях их в первые дни Нового года вешали на дверях, чтобы духи болезней не проникли в дом. К корейскому мифу о принцессе Пари обратился современный писатель Хван Саген в одноименном романе, действие которого происходит в реалиях XXI века. Каждый год на экраны выходят сериалы, связанные с мифами. Это и разнообразная интерпретация Кумихо, история о загробном мире и перерождениях, Переосмысление биографий мифических героев с сосуществованием мифических героев в реальном современном мире. Дорамы Мистический бар на колёсах, Пульгасаль 49 дней, Хваюги, невеста речного бога, Квисин, Токкеби и другие. Герои восточноазиатского фольклора появляются в клипах популярных музыкальных исполнителей, в том числе всемирно известной южнокорейской группы BTS. А благодаря глобализации и корейской волне хальлю подобные мифические представления успешно проникают в западную культуру, оказываются приняты, поняты и переосмыслены. Учитывая тот факт, что мифы передают представления людей о предках, причинах возникновения тех или иных событий и происхождении всего сущего, можно сказать, что мифы по-прежнему играют значимую роль в современном обществе и служат мостом Только теперь он объединяет представителей не одной группы, а напротив, способствует укреплению взаимопонимания между культурно отличными группами с разным историческим прошлым и проживающих в совершенно разных природно-климатических условиях. Миф становится ключом к пониманию иной культуры, более не чужой. ведение. Когда случается спросить кого-нибудь в Корее, какие ассоциации вызывает слово миф, неизменно слышишь в ответ: греко-римская мифология. Похоже, эта связь глубоко укоренилась в сознании людей разных национальностей, в том числе и корейцев. Греция, безусловно, колыбель европейской цивилизации. Однако от Кореи она очень далеко и не относится к азиатским странам. Почему же тогда в Корее греческие легенды считаются прообразом всех мифов вообще? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно совершить путешествие во времени. В 20 веке корейский полуостров пережил японскую оккупацию и войну, после чего в Республике Корея начался процесс вестернизации, вектор который был направлен в сторону Америки. В ходе исторических перипетий Корею захлестнули и японская, и западная культура. На первый взгляд, кажется, что японские традиции ушли из Кореи сразу после освобождения по окончании Второй мировой войны. Видимые глазу объекты, к примеру, синтоистские святилища, действительно исчезли. Однако нематериальное влияние, то, что часто называют пережитками японского империализма, осталось и в языке, и в обществе, и в повседневной жизни. Таких остатков не счесть, и их корни очень глубоки. После Корейской войны в результате активной вестернизации традиции Запада наложились на реликты японской цивилизации. Некоторое время существовала своеобразная смесь скрытой японской культуры и западной, пока последняя не возобладала. Отправной точкой стали... 1990-е годы, когда полным ходом пошёл процесс глобализации, а решающую роль сыграл азиатский финансовый кризис. В процессе культурной аккумуляции легко отследить проникновение материальных артефактов, и происходит оно довольно быстро. Однако усвоение духовных ценностей идёт гораздо медленнее, поскольку здесь требуется психологическое воздействие. В особых случаях, как, например, во время азиатского финансового кризиса, этот процесс может значительно ускориться. В самом деле, всего за два десятилетия западная культура вытеснила бытовавшие до этого пережитки японского империализма и прочно прижилась в корейском социуме. Возможно, поэтому у поколений, выросших до финансового кризиса и после него, отчётливо прослеживается разница в мировоззрении. Итак, к исконной культуре корейского полуострова добавились следы японского влияния, и на эту смесь наложилась огромная доля культуры Запада. Такая ситуация существует чуть больше века, но её воздействие на общество необыкновенно сильно. Метафорически этот феномен можно представить в виде перевёрнутой трёхъярусной пагоды, где самый неустойчивый нижний ярус корейская культура, оказавшиеся в таком положении в результате вторжения внешних традиций, образовавших верхние гораздо более массивные ярусы. Разумеется, культуры должны обогащаться за счёт взаимного влияния. В основе любого развития лежит разнообразие. Ведь невозможно изо дня в день есть только кимчхи-чиге, пусть и самое любимое. Националистический подход, восхваляющий культуру своей страны и отвергающий все прочие, сам по себе ущербен. В то же время нельзя забывать, что в XX веке иноземные культуры проникали на корейский полуостров в принудительном порядке. Их влияние едва ли можно назвать добровольным выбором корейцев. Именно поэтому возникает ощущение, что Нация уподобилась разбойнику Прокрусту из греческого мифа, который укладывал путешественников на свое ложе и вытягивал или отрубал им ноги по его длине. Корейцы не столько сами выбирают подходящую одежду, сколько пытаются приспособиться к той, которую им дали. А чтобы одежда пришлась в пору, приходится с риском для здоровья худеть или, наоборот, наращивать массу. С распространением японского и западного влияния Вспых проникновением в сознание людей в корейской культуре произошли большие перемены. Разумеется, нельзя утверждать, что они носят сугубо негативный характер. Культура, подобно живому организму, постоянно меняется. С конца 20-го века в условиях ускорившейся глобализации трансформация культуры коснулась не только Кореи. Этот процесс происходит во всём мире. После промышленной революции ведущую роль в культурном потоке играл Запад, Европа и Америка. В ходе глобализации именно им принадлежала осивая линия, а греческая мифология выполняла роль ударной части западной культуры. В корейском обществе, особенно после 1990-х, также шла полномасштабная вестернизация, коснувшаяся и духовной сферы. Отсюда и пошло представление о том, что мифы — это в первую очередь про древнюю Грецию. Однако в настоящий момент греческая мифология с ее миропониманием, которое было актуальным в ходе движения от нового времени к новейшему, теряет свои позиции. Греческие легенды уступают место скандинавским. Они завоевывают все большую популярность. Не так давно в потоке мировой культуры образовалась ещё одна важная ветвь азиатская. Культура Запада, в течение многих веков занимавшая лидирующую позицию, всё меньше удовлетворяет духовные потребности людей. Возникает необходимость переосмыслить сложившуюся ситуацию и найти альтернативу. Вопрос не в том, верны ли какие-либо представления или ошибочны. Речь идёт о переменах. естественно возникающих в течениим времени, подобно тому, как день сменяет ночь, а ей на смену приходит утро. Альтернативой западной культуре выступает азиатская. Корея, Китай и Япония, а также Индия и Средний Восток это территория с богатой историей и большим экономическим потенциалом. Она всё больше приковывает внимание. Особенно это касается Кореи. которая долгое время находилась под влиянием других стран, а теперь распространяет по всему миру собственную культуру. Корейская волна или хальлю привлекает к себе огромный интерес. Если ещё совсем недавно иностранная культура проникала в Корею с опозданием, то теперь возможен культурный обмен в режиме реального времени. И более того, сама Корея заняла в этом обмене одно из первых мест. Как уже говорилось, культуры должны обогащаться за счёт взаимного влияния. С давних пор большую роль в аккультурации и трансформации культур играют нарративы. Они порождают символы, а смыслы накапливаются и раскрываются через символы. Собранье таких символов и есть культура. Иначе говоря, совокупность символов, широко применяемых в определённой местности, является культурой этой местности. В качестве примера символа, порождённого нарративом, рассмотрим образ голубя. Благодаря библейской истории о ковчеге, эта птица стала символом мира. И хотя многие экологи и биологи сейчас признают голубей вредителями, значительно испортив его имидж, на крупномасштабных мероприятиях, вроде Олимпийских игр, в небо неизменно выпускают голубей. Это говорит о стойкой культурной силе, которая заключает в себе сформированный нарративом символ, не зависящий от действительного положения дел. Центральное место среди нарративов принадлежит мифам. Антрополог Клод Леви-Стросс, один из основоположников структурализма, положил начало их научному изучению, и с тех пор многие исследователи настаивают: мифы Это не просто старинные истории или сказки для детей. По мнению учёных, мифы оказывают глубокое влияние на мировоззрение общества, чувства и нравы людей. Таким образом, в мифах аккумулируются культурные смыслы. А значит, наша сегодняшняя культура берёт своё начало из нарративов, то есть из мифов. Это больше всего интересовало меня как культурного антрополога, занимающегося изучением разных культур. Именно поэтому в своей диссертации я исследовал корейское общество и культуру 20-го столетия века Холокоста сквозь призму мифов. И хочется верить, я немного приблизился к пониманию сущности этой культуры. Главный посыл моей книги — взглянуть на корейские мифы по-новому. Мне хотелось бы показать читателям, что существуют мифы, лежащие в основе нашей ментальной парадигмы, и вместе поразмышлять над тем, какую культурную ценность они в себе несут. В мифах отражается мировоззрение и это социума. Надеюсь, с помощью этой книги мы увидим, какого мира и какой жизни желало наше общество, о чём мечтали люди, и опираясь на это, сможем создать новую жизнь и новые мечты. Имена и названия. Богач Ким, отец Чхальхёна, был очень богат, однако своей жадностью навлёк на себя гнев гостей, духов Оспе. Богач Сумён. Необыкновенно состоятельный, но злонаравный человек. дал госпоже Чхонмен в займы немного риса, но смешал его с песком, за что небесный владыка покарал его. Вончхонган. Место, где жили родители О'Нил. Страна, в которой сошлись прошлое, настоящее и будущее, то есть время остановилось. В стране Вончхонган существуют сразу 4 времени года. С одной стороны цветут весенние цветы, с другой лежит снег. В третий сияет летнее солнце, С четвёртой стоит золотая осень. Живущие там люди не едят и не спят. Гонец из загробного мира сопровождает души умерших в царство мёртвых. Владыка загробного мира Ёмна назначил на эту должность Каннима, который пришёл схватить его. Госпожа Ёсан, супруга учёного Нама, мать его семерых сыновей. Когда муж отправился за рисом в деревню О-Дон и не вернулся, она сама пошла его искать. Была убита дочерью Ноильджи-де-Гвииля, но сыновья оживили ее. Впоследствии стала Чован-Син, хранительницей кухни. Госпожа Кильде, мать принцессы Пари, супруга короля Огу из королевства Пула, родившая семь дочерей. Госпожа Пек, мать короля Падживана, Сообщила Он-Иль, что ее родители находятся в стране вон Чхонган. Госпожа Чхонмен. Супруга небесного владыки, мать близнецов Тебе-Львана и Сабе-Львана. Дочь дракона-короля Восточного моря. Девушка, родившаяся в браке дракона-короля Восточного моря с дочерью дракона-короля Западного моря, была изгнана из подводного дворца за дурной нрав. Желая, чтобы дочь стала покровительницей чадородия Сен-Бульван, мать научила ее, как помогать людям зачать детей, но ничего не рассказала о помощи в родах. Дочь дракона-короля Восточного моря проиграла в цветочном состязании принцессе из королевства Мен-Джин и стала Чосын-Хальман, провожатой умерших детей в загробный мир. Дочь дракона-короля Западного моря Мать дочери дракона-короля Восточного моря Когда дочь выгнали из дворца, она научила ее помогать людям в зачатии детей, чтобы та стала Сен-Гульван. Дочь Ноэль-Джи-Дегвииля. Коварная женщина, обманувшая ученого Нама и завладевшая его деньгами. Утопила его жену, госпожу Йосан, в пруду и собиралась убить его сыновей. Испугавшись мести семерых братьев, догадавшихся о ее коварном плане, повесилась в туалете и стала Чхексин, духом отхожего места. Дочь Сосу Вана. Девушка, которая собиралась замуж за юношу Муна, однако оказалась отвергнута, когда появилась Чачхон Би. В отместку превратилась в птицу раздора, сеющую вражду между супругами. Дракон Король Восточного моря. Правитель Восточного моря. Женился на дочери дракона Короля Западного моря. На старости лет у него родилась дочь, которую он избаловал до испорченности. Отец посадил ее в сундук и выслал прочь из морских глубин. Йомна, владыка загробного мира. Йомна или Йомна-те-ван, индийский бог Яма, занимает пятое место среди десяти судей в мире мертвых. Когда-то он считался верховным судьей, однако был понижен за чрезмерную снисходительность к человеческим грехам или за взятки. Жена Каннима. Когда Кань Ним получил от уездного начальника Кимчхи приказ схватить короля Ёмна, он не знал, как это сделать. Тогда его первая жена обратилась за помощью к Чо Ван Син, хранительнице кухни. Жена Квайан Сена. Жадная женщина, уроженка земли Квайан. Убила троих сыновей короля Пуму Вана и завладела их шелком. Впоследствии родила троих близнецов, однако из-за проклятия, которое сама же изрекла, Все трое умерли. Жена Хвануяна была похищена Саджнаном, но, проявив смекалку, 3 года скрывалась от него в подземной пещере. Снова встретившись с мужем, стала Чисин, хранительницей земельного участка. Живодух. Цветок с цветочной поляны в западных землях под западными небесами, возвращает дыхание умершему. Оживокост. Цветок с цветочной поляны в западных землях под западными небесами оживляет мёртвые кости. Животел. Цветок с цветочной поляны в западных землях под западными небесами оживляет мёртвую плоть. Западные земли под западными небесами. Загробный мир, место, где находится цветочная поляна с волшебными цветами, которую сторожит садовник. Земля Кваян. Место, где живут Кваян Сен и его жена. Когда трое сыновей короля По Мувана решили вернуться домой, монахи из буддийского храма Тонгенам предупредили их: "Берегитесь земли Кваян". Имбокса. Когда дракон-король Восточного моря высылал свою дочь из подводного дворца, он посадил её в сундук, на котором было написано: "Пусть откроет Имбокса". Спасённая девушка сказала, что пришла в человеческий мир, чтобы стать Сенбуль Иван, и тогда Имбокса обратился к ней за помощью, чтобы его жена смогла зачать ребёнка. Какси, одна из трёх гостей духов оспы, прибывших в королевство Хэдон Корею из страны Канамчхон Чжагук. Среди 53 духов оспы отличается особой красотой и самым грозным и жестоким нравом. Каминжан Третья дочка Нионса не Сабуля и его жены Хенынса Чхонкуни Кунчонку Нап на вопрос родителей, кого она должна благодарить за то, что живёт в довольстве, ответила: "Свою счастливую судьбу". За такой ответ её выгнали из дома. Конёнса не Сабуль, отец Коминджан, бывший деревенский нищий, женился на нищенке Хенынса Чхонкуни Кунчонку Нап из соседнего поселения и разбогател. После того, как выгнал дочь из дома, лишился всего состояния и потерял зрение. Канним, гонец из загробного мира, служил при начальнике кимчхи в земле Кваян. Получил от него приказ схватить владыку загробного мира Ёмна. Кэумхо. Бухта в районе современного Ульджу. Когда король государства Селла со слугами отдыхали на побережье, небо заволокло облаками и сгустился туман. Караллу показалось это странным. Он решил узнать причину у чиновника, ведавшего небесными явлениями, и тот ответил, что это проказы дракона. Тогда король приказал возвести в том месте храм, и облака с туманом тотчас же рассеялись. Отсюда пошло название бухты Кэумпхо, или бухта рассеявшихся облаков. Ким Ченгук. Богач, не имевший наследников. Чтобы родить ребенка, сделал щедрое подношение в буддийский храм Тонегам, пожертвовав сто предметов одежды, сто мешков риса и сто нян золота. Однако в его подношении не хватило одного кына, из-за чего у него родилась дочь, а не сын. Отец дал ей имя Чачхонби, рожденное по доброй воле, поскольку сам пожелал появления на свет девочки. Кимчхи, Кимчхи вон ним. поездный начальник в земле Кваян. Жена Кваянсена, потеряв троих сыновей, писала ему жалобы, и он приказал каниму схватить владыку загробного мира Ёмна. Книга хранилища. Секретная комната в загробном мире, где находится книга, в которой написаны судьбы людей и указана продолжительность их жизни. Кимбэксан. Место, где поселилась принцесса из королевства Мён Джин, ставшая Сэнбульван. У подножия гор Кымбэксан она построила большой красивый павильон со столбами из стареи и стропилами из жужубы. Лотосовый пруд. Место, которое встретилась Оныль на пути в страну Вончхонган, куда она отправилась, чтобы найти своих родителей. Цветок лотоса из пруда попросил девочку выполнить его просьбу. Мамасин, Ёксин. Дух осы. Мамасин вёл себя своевольно и высокомерно, пока его не присмирил сам сын Хальман. Встречается также в мифе о Чхаёне. Майтрея, корейское название Мирык. Согласно песне о сотворении мира из провинции Ханггандо, Майтрея создатель вселенной, великан ростом в 400 м. От его песни произошли люди. Майтрея заключил с Шаки Амуни пари на право владычество миром. В буддизме считается, что он придёт спасать мир через 5 миллиардов 670 миллионов лет после ухода Шакьямуни в Нирвану. Мост Радуга. На границе мира живых и мира мёртвых есть большая река. Принцесса Пари, отправляясь на тот свет, бросила в воду цветок, полученный от старушки, или по другой версии от Шакьямуни. И так над рекой появился мост Радуга. Мун Сын звезды Мун Коксон. Отправившись к учителю Кому обучаться грамоте, юноша Мун встретил Чачхон Би и впоследствии женился на ней. Мун Гван. Один из трех гостей духов Оспы, прибывших в королевство Хэдон, Корею. Искусно владел кистью. Мун Коксон. Четвертая звезда в созвездии Большой Медведицы. Когда его сын, юноша Мун, захотел жениться на Чачхон Би, устроил девушке испытание. Мунсин. Дух-хранитель дверей и входов. Мунсином стал младший сын ученого Нама и госпожи Йосан. Когда Кань-Ним отправился в загробный мир, Мунсин явился ему в облике старика и показал дорогу. Муджан. Муджан-сын. Был небожителем, но в наказание за проступок стал стражем загробного мира. Ему было позволено вернуться на небо, если он женится на земной девушке и у них родится трое детей. Муджан взял в жёны принцессу Пари, которая пришла в царство мёртвых в поисках лекарства для родителей. Мунжан же обряд поклонения Мунсину, духу-хранителю дверей и входов, совершался во время праздников, дней поминовения, перед путешествием и по возвращении домой. содержит моление о безопасном пути или благодарность за благополучное возвращение. Мышь рассказала Майтрее, где можно раздобыть воду и огонь, за что получила в своё распоряжение все амбары в этом мире. Небесный цветок. Цветок, который принцесса Пари получила от Шакьямуни на пути в западной земле под западными небесами. Другое его название цветок Удумбара. Цветет раз в три тысячи лет. Нотчан — вторая дочь каньонса Несабуля и его жены Хэнэнсо Чхонку Некунчонку Наб. Камэнджан наложила на нее проклятие, и Нотчан превратилась в гриб. Наиль — девушка, которая провела десять лет за чтением книг в беседке, находящейся на дороге в страну Вончхонган. Указала он иль путь — Абзамин попросила разузнать, сколько ещё ей предстоит читать. Обансин. Дух хранитель пяти направлений. Его также называют Обансин-джан или Обанчангун, то есть генерал Обан. Огу, Огу-тэван. Правитель королевства Пулла. Поспешил сженить бы, не послушав слов предсказательницы, из-за чего у него родилось 7 дочерей. Младшей была принцесса Пари. Окхванггун. Дворец небесного владыки, короля Чхонжи Ивана. Оныль. Девочка, выросшая без родителей на лужайке. Об отце с матерью узнала от госпожи Пэк и отправилась искать их в страну Вон Чхонган. Позже была призвана небесным владыкой на небо и стала феей. Помуван. Правитель королевства Тонген, ни в чем не знавший нужды. Его образ считается символом изобилия. У По Муана было 7 сыновей. Монах из храма Тонгэнам поведал ему, что с четырьмя старшими всё будет в порядке, но трём младшим суждена ранняя смерть. Принцесса из королевства Мёнджин. Дочь дракона короля Восточного моря помогала людям зачать детей, но не могла помочь в родах. Имбакса рассказал об этом небесному владыке, и тот назначил принцессу из королевства Мёнджин покровительницей чадородия Сэн Бульван. Дочь дракона короля Восточного моря и принцесса из королевства Мёнджин устроили цветочные состязания за право быть сын Бульван, и принцесса выиграла спор. Принцесса Пари, седьмая дочь короля Огу и госпожи Кильдэ. Отец, мечтавший о сыне, отказался от дочери, и её воспитала чита нищих стариков в Перекандок. Когда Пари исполнилось 15, она вернулась во дворец. Но там узнала, что родители больны, и добровольно отправилась в царство мертвых за лекарством для них. Стала первой в Корее шаманкой, помогающей умершим беспрепятственно переходить в загробный мир. Садовник. Смотритель цветочной поляны в западных землях под западными небесами. Попросил Чачхонби поймать сову, чтобы та не повредила цветы. Сам сын Хальман, сын Бульван. Покровительница Чадородия, богиня, помогающая зачать и родить ребенка. Дочь дракона короля Восточного моря и принцесса из королевства Мюнджин, обе претендовавшие на эту роль, устроили цветочное состязание за право быть Сен-Бульван. Сам Сен-Хальман вразумила властного и высокомерного бога оспы Мама-Сина, насылавшего на детей жестокую болезнь. Седовласый старик Старик, сообщивший Со-Саману, что его жизнь будет недолгой и научивший его, как избежать скорой смерти. Семеро сыновей ученого Нама. Дети ученого Нама и его жены госпожи Йосан оказались в опасности из-за козней дочери Ноильджи-Дегвииля. Однако благодаря мудрости младшего брата остались живы. Их мать стала хранительницей кухни Чо-Ван-Син. а сановья духами оберегающими дом со всех сторон. Сиван маджикут, один из кутов шаманских ритуалов острова Чиджудо, связанный с поклонением владыке загробного мира Ёмна. Сабёльван, один из близнецов, родившихся у небесного владыки и госпожи Чхонмен. Отец поручил ему править загробным миром, однако сын воспротивился этому. Он устроил состязание с братом Тебюльваном, чтобы решить, кому из них достанется мир живых людей, и хитростью выиграл их. Сокт Хальхе, четвёртый король государства Селла. Считается, что он вышел из яйца, которое родила королева из королевства Табхана. Сонджусин, дух хранитель дома. Сонджусином стал Хван Уян из Хвансандыля. Сосаман Житель королевства Чуньён, рано осиротел и стал нищим. Саман отличался добрым нравом, поэтому люди помогли ему жениться. Забрал домой найденный на дороге череп и оказывал ему всяческое почтение, за что ему было даровано богатство. Изначально Саману было суждено прожить только 30 лет, но благодаря помощи седогласова старика его жизнь увеличилась в 100 раз. Сосингук Манура Супруга духа оспы Мамофина. С помощью богини Чадородия Сен-Бульван зачала дитя, однако не сразу получила помощь в родах, поэтому сильно мучилась. Старушка Ногу. Нищая старушка, оказавшая радушный прием трем гостям из-за реки. Благодаря этому она нашла свою внучку и стала богатой. Танбансак. Китайское название Дунфаншо. Человек, укравший три персика вечной молодости, у повелительницы Запада Саванмо. Китайское название — Сиванмо. Съев плоды, он продлил свою жизнь до 3060-ти речных циклов. Согласно корейскому мифу, был схвачен гонцом из загробного мира канимом и доставлен на тот свет. Тонгэнам. Принятое на острове Чиджудо название буддийского храма Тонгваимса — Трое сыновей короля Помувана проходили там монашеское послушание. Тебюль Ван — один из сыновей-близнецов небесного владыки и госпожи Чхонмен. Отец поручил ему править миром живых. Из-за возражений брата Сабюль Вана участвовал в состязаниях за право владычества на земле и проиграл. Ученый Нам. Ученый человек из селения Намсон. Женился на госпожа Йосан. У них родилось семеро сыновей. Однажды Нам отправился за рисом в деревню Одон и попался в сети коварной дочери Ноэль-Джидегвииля, что закончилось трагедией. Он наткнулся на колья, заграждавшие вход от диких зверей, и стал духом-хранителем столбов. Учитель Кому Учитель Чачхон-Би и юноши Муна Хвану-Ян сын небесного божества Чхонды Максина и подземной владычицы госпожи Читхаль. С детства отличался крепким телосложением и смышленностью, имел незаурядные способности к столярному делу. Восстанавливал небесный дворец, рухнувший из-за сильного вихря. Впоследствии стал Сан-Джусином, духом-хранителем дома. Хобан. Один из трех гостей духов Оспы, прибывших в королевство Хэ-Дон, Корею. искусно владеет мечом. Хэнын Сочхон Куни Кунчон Кунап. Нищенка, вышедшая замуж за попрошайку Кэньёнса Несабуля из соседней деревни и родившая трёх дочерей: Тынжан, Нотчян и Коминжан. После рождения третьей дочери дела супругов пошли в гору. Однако, когда Коминжан прогнали из дома, мать снова стала нищей и даже потеряла зрение. Цветок жизни Цветок, которым Сын Бульван благословляет зачатие ребёнка. Цветок смерти. Цветок убивающий всё живое. Его нашла Чэчхонби на цветочной поляне в западных землях под западными небесами. Впоследствии, когда на небе поднялся бунт, Чэчхонби с его помощью подавила мятеж, за что получила от небесного владыки семена пяти злаков. Цветочная поляна в западных землях под западными небесами. Поляна цветов в загробном мире, где растут живокост, животел, живодух, цветок возрождения, цветок смерти и другие цветы, обладающие магической силой. Чан Сан. Молодой человек, 10 лет читавший книги в беседке, куда забрела он иль по пути в страну Вон Чхонган. Указал он иль дорогу, а за это попросил ее узнать, сколько еще ему предстоит читать. Впоследствии женился на Нейль. Чэчхонби. Дочь Ким Чингука, появившаяся на свет после того, как отец сделал подношение в храм Тонгенам. Супруги добровольно согласились, чтобы у них родилась девочка, поэтому дали ей имя Чэчхонби, рождённая по доброй воле. Чэчхонби проделала долгий путь, чтобы выйти замуж за юношу Муна. Сумев подавить небесный мятеж, девушка получила от небесного владыки семена пяти растений и стала богиней злаков. Чита Перекандок. Нищие старики единственные, кто сумел открыть нефритовый сундучок, в котором находилась принцесса Пари. Супруги вырастили её как родную дочь. Чо Вансин. Хранительница кухни в облике старушки. Помогает пришедшему за Хвану Яном Гансу из Загробного мира, а также Канниму, который должен был схватить владыку Загробного мира Йомна. Чон Сунам. Ленивый и алчный сын служанки Ким Ченгука. Солгал Чачхон Би, сказав, что видел юношу Муна, за что та убила его. Чхайон. Когда король государства Силла построил в честь дракона, владыки Восточного моря, храм в бухте Кэумпхо, Дракон явился со своими семерными сыновьями, чтобы восхвалить добродетель короля. Один из сыновей не пожелал возвращаться в морские глубины и остался на берегу. Это был Чхайон. История о нем содержится в оставшихся сведениях о трех государствах – Самгук-Юса. Чхальхен – сын богача Кима. Его отец грубо обошелся с тремя гостями – духами оспы из королевства Канамчхон-Жжагук. За что поплатился жизнью сына? Чхальхёну был дан шанс родиться снова, однако юноша решил последовать за духами осы. Когда гости насылали на детей и болезнь, сын Бога Чхакима облегчал их участь, не давая им умереть. Чхонживан, небесный владыка, также нефритовый император Окхвансанджа Согласно мифу о творении, содержащемуся в песенном сказе о небесном владыке Чхонджи Ван Панпхури, он творец мира. В браке с госпожой Чхон Мэн у него родились два сына-близнеца Тебёль Ван и Сабёль Ван. Небесный владыка выступил судьей в цветочном состязании дочери дракона-короля Восточного моря с принцессой из королевства Мюнджин за право быть Сен-Буль Ван. Шакья Муни В буддизме Будда Песня о сотворении мира — существо, отбирающее у Майтреи созданную им Вселенную. С Шакьямуни связано появление в мире несуществовавшего прежде зла, жажды обладания, зависти, гнева, гордыни, тщетных желаний, интриг и других пороков. Инджан — первая дочь Каньонса Несабуля и его жены Хэнэнсочхонку Никунчонкунап. Комынджан наложила на неё проклятие, и Инжан превратилась в сараконожку.